Глава 54 Первые четверо суток выдались очень тяжелыми. Иногда казалось, что арт теряет сознание. В любом случае, он был очень слаб, и было совершенно непонятно, выздоровеет пес или нет. Судя по всему, кроме сломанной лапы, существовали еще какие-то ушибы или повреждения. Эрик практически не отходил от пса и не доверял Лакею выносить его на улицу. Боялся, что Арту сделает больно. Эльза довольно много времени проводила в комнате с мужем и больной собакой. Иногда они разговаривали, и эти разговоры странным образом слегка касались их будущей жизни. Каждый говорил о том, чем хотел бы заниматься потом. Говорили аккуратно, пока еще каждый о своем. Иногда они молчали, но это молчание было дружеским и ненатужным. Оно не тяготило ни Эрика, ни Эльзу. В отличие от лакеев, собственной жене барон все же доверял. Он выходил из комнаты, чтобы воспользоваться туалетом или услугами бардобрея, оставляя Эльзу с собакой. Правда, все равно старался вернуться побыстрее. Компаньонка госпожи баронесса Агнеса Мельхов выбрала момент, когда хозяйка была в своих покоях и аккуратно постучала в дверь. Дождавшись разрешения, вошла. «Госпожа Бронесса, я хотела бы поговорить с вами». «Присаживайтесь, госпожа Агнесса. Что-нибудь случилось?» «Нет-нет, все хорошо. Это личное». Эльза удивилась. До сих пор какой-то личной жизни у компаньонки не было. После того, как дама овдовела и благодаря покойному мужу осталась в долгах настолько, что пришлось продать городской дом, она ни разу не упоминала о какой-либо родне». Да и про покойного супруга тоже старалась не вспоминать. Судя по всему, жизнь с ним была отнюдь не сахарной. Эль заценила свою компаньонку за деликатность, такт, умение аккуратно и незаметно дать хороший совет. Все это было необходимо баронессе тогда, много лет назад, когда она только разворачивала свой бизнес и боялась наделать глупостей в герцогском дворце. Ну и кроме того, Агнесса всегда сопровождала Эльзу не только во дворец, но и в тех случаях, когда приходилось выезжать в гости на бал или пир. Все же отсутствие мужа являлось некоторым неудобством, так как сопровождать баронессу он не мог. Присутствие компаньонки решало эту проблему этикета. Да, Эльза за многое была благодарна своей служащей, но близких отношений у них так и не сложилось». Единственный момент, когда бронесса пошла против советов компаньонки, касался Берты. Почему-то эта пожилая женщина, простая, необразованная и даже говорящая не слишком грамотно, так и не была выдворена из дома и даже имела некоторую власть над прислугой. И вот с ней, с этой бывшей сиделкой, отношения у бранессы были гораздо более доверительные. Агнесе фон Мельнхоф приходилось терпеть эту нелепую тетку и даже иногда садиться с ней вместе за стол — Впрочем, это неудобство искупалось тем, что баронесса хорошо платила. Никогда не старалась свести роль компаньонки до «принеси-подай». У госпожи фон Мельнхов была не только своя комната в особняке, но и личная горничная, и регулярно обновляемые модные туалеты. Но все же нельзя сказать, что компаньонке так уж нравилось здесь жить. Нет, разумеется, она была искренне благодарна баронессе за то, что та выдернула ее буквально из нищеты. Если бы не щедрое предложение Эльзы фон Герберт, лучшее на что смогла бы рассчитывать Агнесса, роль жалкой приживалки в каком-нибудь богатом доме старых знакомых. Однако, как и любая взрослая женщина, Агнесса фон Мельнхоф мечтала иметь свой собственный угол и не зависеть от капризов и желаний хозяйки. И Господь услышал ее молитвы. Кто знает, что там было в голове престарелой тетушки покойного мужа. Но, обойдя всех скандальных кузенов и кузин, старуха оформила завещание на вдову старшего племянника. Пусть почтенная дама дожила до весьма преклонных лет и при этом никогда не была слишком богата, зато всегда отличалась прижимистостью и расчетливостью. Пока баронесса ездила в столицу по своим делам, Агнеса фон Мельнхов уже успела встретиться с законником и разрыдалась от счастья прямо там, у него в кабинете, узнав, что ей остался в наследство старомодный несколько запущенный небольшой особняк и довольно приличное количество золотых. Компаньонка уже даже съездила посмотреть свое новое имущество, и там, столкнувшись с двоюродным братом покойного мужа, выслушала о себе кучу гадостей. Но даже это не испортило даме настроение. Крошечный особнячок в Альдебурге стоил значительно дороже, чем приличный дом где-нибудь в провинции. Городской особняк компаньонка сразу же выставила на продажу и буквально за несколько дней нашелся покупатель. Оставалось уладить еще одно дело — уволиться. Когда баронесса собрала в холле всю прислугу и объявила, что после долгой отлучки домой вернулся ее муж, Агнесса фон Мельнихов чуть не прослезилась от радости, понимая, что теперь она больше не нужна госпоже. Все же компаньонка-дама была ответственна, и подводить свою нанимательницу внезапным увольнением не хотела. Наконец недели назначена сделка. Я рада за вас, госпожа Баронесса, что муж ваш вернулся, и вы больше не нуждаетесь в моих услугах. У Эльзы не было слишком уж сильной привязанности к вдове, работающей у нее. Но сейчас, когда в доме поселился муж, когда избитый арт лежал со сломанной лапой, В общем, увольнение госпожи Агнеса Эльза восприняла как еще один камушек, свалившийся на нее лавине. Да какая теперь разница? Повезло Агнессе, ну и слава богу. Хоть у кого-то появилась определенность в жизни. Госпожа Баронесса поздравила свою компаньонку, подарила ей на память очаровательную брошку с крупным темно фиолетовым аметистом и позволила остаться в доме до тех пор, пока все дела счастливой госпожи фон Мельнхов не будут улажены. После той ночи, проведенной возле больной собаки, их отношения с мужем странно потеплели. Эльзи, безусловно, польстил его восхищённый, а главное, понимающий взгляд, когда она читала стихи. В дворце герцога поэзия была не в почете. Эта Эльза могла себе позволить тратить деньги на книги, а в целом стихи использовались высокородными лордами очень утилитарно. Например, в тихотворной форме было модно оформить приглашение на бал или же в большой праздник можно было на пиру прочитать написанный уличным поэтом Мадригал в честь мудрого герцога и его прекрасной жены. Как правило, такие стихи читались в начале пира, до того, как гости успевали надраться. А вот их ночной разговор о поэзии Востока, о стихах Леона Нуара, того самого автора, чьи Катрены читала Эльза, о философских мыслях, облаченных форму Рубаи, произвели впечатление на обоих супругов. Поскольку Эрик почти не выходил из комнаты, чтобы Арт всегда чувствовал его присутствие, как-то так повелось, что есть они теперь садились вместе в его комнате. Если первые дни трапезы в присутствии госпожи фон Мельнихов была излишне официальной, то через несколько дней, когда занятая своими делами Агнесса предпочла есть в своей комнате, эти обеды и ужины стали казаться супругам все интереснее и интереснее. Эрик медленно и неторопливо Со вкусом рассказывал Эльзе о жизни в Джалире. У него оказался достаточно богатый язык, и Эльзе иногда казалось, что она явственно видит и двух мальчишек, пробирающихся мимо деревень, где жили людоеды, и удивительной красоты помещений дворца Раджана, и великолепные сады и парки с фонтанами. В свою очередь Эрик не уставал задавать вопросы о ее бизнесе и с удивлением узнал, что идея такой необычной игрушки — пришла жене в голову, когда они заказывали памятник его матери. «Кстати», — Эрик отложил вилку и, глядя Эльзе в глаза, сказал, «Я очень благодарен тебе за то, что ты установила этого ангела. Там, в Джалере, я часто думал об этом и боялся...» «Ты боялся, что я решу сэкономить и не доведу дело до конца?» — усмехнулась Эльза. «Ну, в общем, да». Барон явно чувствовал некоторое смущение и тут же попытался завуалированно извиниться. «Я же тогда почти не знал тебя». «Можно подумать, теперь ты хорошо меня знаешь». Фыркнула Эльза. «Нет», — задумчиво улыбнулся барон. «Но это и есть самое прекрасное — узнавать тебя постепенно, каждый день находя что-то новое». Эльза слегка прозовела и, стараясь скрыть смущение, подвинула Эрику блюдо с мясным пирогом. «Попробуй. моей кухарки этот корнику удается особенно хорошо». Даже есть теперь оба предпочитали не по очереди в трапезной, а здесь, в комнате барона. Лотта тихо накрывала стол и исчезала, понимая, что за этим гостем госпожа будет ухаживать сама.